Бывшая ведьма, переродившаяся в деревенскую девушку. Том 4. Королевство демонов. Шатиа шла по горам в халате, хотя она могла летать. Дорога до страны демонов не близкая, и ей необходимо хотя бы немного отдыхать. Хмм, усталость накапливается быстрее, чем я думала. Вернувшись на землю, Шатиа достала из сумки бутылку и сделала пару больших глотков. Несмотря на то, что ей не нужно восстанавливать магическую силу, нервы всё равно на пределе. К тому же, встречные могут заподозрить что-то неладное, увидев ребёнка так далеко от деревни. Так что шатьи отдвигалась с максимальной осторожностью. Девочка аккуратно подвязала бичёвкой свои серебристые волосы, чтобы они не трепыхались на ветру. В горах постоянно стоял густой туман, и видеть, что происходит, даже в паре метров перед собой практически невозможно. Если лететь с большой скоростью, можно врезаться в дерево. У меня закончилась еда? Она заглянула в походную сумку, но там ничего не оказалось. Еда закончилась куда быстрее, чем Шати рассчитывала. Прежде всего, ей не хватало сладостей из королевской столицы и маминой выпечки. Вдруг до Шати донёсся крик Даже в этой части мира есть деревни и города. В основном, они занимаются добычей минералов и крепкой древесины. Вот только к реку селивался, и Шатия отправилась вперёд. Она хотела закрыть уши руками, но что-то внутри не давало ей возможности пройти мимо. Шатия нашла источник звука небольшой конный экипаж торговцев, атакованный бандитами. Мне никто не поможет. Ха. Тут никого, кроме нас, нет. Но если хочешь жить, просто отдавай деньги. Мужчина-торговец и две девушки, скорее всего, его дочери, против десятка бандитов, каждый из которых носит красную мантию с капюшоном, оружие в руках, а также татуировку на лбу, как и знак преступника. Шатия не бросилась на помощь торговцу, а скрылась за камнем, наблюдая за противниками. Анна могла понять, куда больше, чем выйдя на открытое пространство. Мужчина с густой бородой, больше похожий на медведя, чем на человека, руководил всей группой. Его слушались и выполняли его приказы. Теперь Шатя точно была уверена в том, кто главарь бандитов. Шатя скинула капюшон и вышла на дорогу. Внешний вид ребёнка должен назадачить бандитов, и они Правда, удивлённо посмотрели на девочку в одном халате, идущую в одиночестве по горной дороге. «О, ребёнок, ты вместе с ними?» «Даже если нет, надеюсь, у тебя есть деньги?» Бандиты без всякой осторожности подошли к Шатии. Один из бандитов направил нож к ней, но девочка ничего не ответила. Она вскинула руку, и бандиты тут же рухнули на землю. «А-а-а! <сосы> Что?» На меня словно тролль сел. Все бандиты не могли даже подняться, но самые сильные ещё оставались в сознании. Шатя немного усилила давление, и главарь бандитов тоже потерял сознание. Убедившись, что все бандиты отключились, Шатя использовала заклинание поиска. Никакой засады или людей в прикрытии, так что девочка взяла сумку главаря. Её не интересовали украшения, только еда. «М-м-м, сушёное мясо и картофель. Ничего сладкого». Шатия обыскала все сумки бандитов, с криком скидывая их с горы. «Только самые дешёвые продукты для утоления голода. Никаких сладостей или выпечки». Мужчина-торговец и его две дочери удивлённо смотрели на девочку, что собирала трофеи из бандитов. «То ты такая?» «М-м, я?» Услышав слова дочери торговца, шатье остановилась и указала на себя. Девушка скромно кивнула, подтверждая, что задала вопрос именно ей. Просто путешественник, можешь называть меня Серебряный странник, потому что у меня серебряные волосы. Шатье не решилась говорить своё имя незнакомому человеку, к тому же нет никаких гарантий, что торговец или его дочь не шпионы. Разведчики обожают скрываться под личинами торговцев или бродячих целителей. Серебряный странник. Большое спасибо за помощь. Не нужно благодарности. Вы мне не интересны. Просто нужны их припасы. Шатия махнула рукой и пошла дальше. Дочь торговца хотела что-то вручить ей, но девочка уже отдалилась от них на добрую сотню метров. Как бы девушка ни пыталась догнать Шатию, она бы не смогла. Благополучно получив припасы бандитов, Шати нашла укромное место. Тут она решила разбить лагерь и отдохнуть. Солнце уже клонилось к закату, а ей самой нужно было выспаться. Создав костёр при помощи магии, Шати достала гребень и принялась расчёсывать волосы. Еда от бандитов была, кстати, но это не более, чем продукты для утоления голода, ничего сладкого. Интересно, Через пару дней доберусь ли я до страны демонов? Прошло несколько десятилетий с тех пор, как я последний раз была там. Шатиа вновь собрала волосы в косу, закинула гребень в сумку и ближе придвинулась к острову. Шатифар была в стране демонов. Это был не дружеский визит. Просто тогда демоны давили на ведьм, и ей пришлось отправиться туда ради переговоров. С прошлого визита Шатифар в страну демонов Анна сильно изменилась. Девочка не имела никаких доказательств, но пот ей точно говорил, что книги из королевского дворца украли именно демоны. В качестве бонуса они также решили устроить небольшую войну и высвободить древнего голема. Вдруг подул сильный ветер, задувший костёр шати, а она сама почувствовала сильную магию рядом. Прошло много времени с нашей последней встречи. «Покажи мне свое лицо, хранительница». «Ха, Шатифар, а я так старалась спрятаться». Между двух деревьев появилась милая женщина. Ее синие волосы, собранные в хвостик, покачивались на ветру, а черный костюм позволял скрыться в ночи. Она ведьма-хранительница. «Ха-ха-ха, Шатифар, что за странная фигура? Да я точно могу над тобой смеяться. Ты была такой милой раньше. А это что за детская тельца?» Она громко смеялась, смотря Шати прямо в лицо. Она подошла ближе и толкнула девочку в грудь, а та ударила её по ногам. Реакции не последовало. Обычно спокойная Шатия тяжело вздохнула. На самом деле, Шатия просто не думала о том, как выглядит. "Да, я сейчас ребёнок, так что не нужно смеяться, но это же весело". Она смеялась так долго, что подавилась собственным смехом. Только минут через 5 она успокоилась. Ой, ну ты правда забавно выглядишь, ведьма посмотрела на бывшую подругу. А Шати ей ответила холодным взглядом. Сейчас в Шати было интересно, Анна ли была в королевской столице. Хранительница обожала собирать знания и хранить их, за что она и получила своё странное имя. Скажи честно, ты устроила тут погром в столице и взяла книги? Они нужны мне. Она не собиралась задерживаться в стране демонов дольше, чем нужно. Ах, магическая книга для оживления души, что покоится у тебя, Наталья, верно? Если ты всё знаешь. А-а-а. Она помахала пальцем. Это моё. Я отказываюсь. Хранительница прекрасно знала, кто такая Изумруд и слышала об эсценденте в деревне. Как бы сильно ошатя не скрывала информацию, она всё равно просочится дальше. Шатия открыла глаза и посмотрела на собеседницу. Пожалуйста, дай мне книгу, только чтобы воскресить её. Нет. Узы. Шатия хотела зачитать заклинание, но вдруг из темноты показались змеи, большие чёрные змеи, способные пожирать магическую силу. Девочка знала, кто это такие. Она сама обучала хранительницу этому заклинанию. Мне нужно. Нет. Если хочешь получить книгу, забери её у меня дома в столице демонов. Я буду ждать. Хранительница. Она исчезла так же неожиданно, как появилась. Шати стояла около потухшего костра и грустно смотрела в небо. Глава вторая. Димонический сон. Владыке демонов Бельфиусу снился сон дни, когда его отец Акита ещё занимал должность владыки демонов. В те дни Бельфиус не имел сильного тела, как у отца, и был простым мальчиком. Каждый день он смотрел на отца, хотел ему помочь, но ничего не понимал ни в политике, ни в управлении страной. Бельфиус: "Однажды ты станешь моим преемником и новым владыкой демонов. Понимаешь?" Да, отец. Отец, как всегда, напомнил сыну что в будущем Ноша ляжет на его плечи. Сын утвердительно ответил, и Агита рассмеялся, показывая свои острые зубы всем в округе. Агита – владыка демонов, стремящийся к величию собственного народа. Его даже называли владыкой демонов жадности. Тенденция загребать как можно больше прослеживалась уже не у одного поколения владык, но Агита превзошел их всех. Он выставлял демонов сильнейшей расой, а остальные должны им прислуживать. Много воды утекло, агито. В тронный зал вошла женщина в остроконечной шляпе. Её мантия тянулась по полу, хотя внешностью она напоминала человека, но её магическая сила превосходила всех людей. О, Шетифар, ты пришла. Ты слишком настойчив, чтобы отказаться. Увидите вы женщину с серебряными волосами, Акита подружески протянул ей руку. Судя по всему, он сам пригласил её в гости. Бельфиус знал, что у отца много знакомых, но эту женщину видел впервые, но даже ему хватило знаний, чтобы понять, что перед ним одна из сильнейших существ на планете. Хм, а кто это у нас? А, это мой сын. Не прячься там. Иди и поздоровайся. Привет. Я Бельфиус. Хоть он и пытался скрыться за отцом, женщина легко заметила его, и теперь демоненок не мог сбежать из комнаты. «Какой серьезный мальчик! Совсем на отца не похож!» «Замолчи, ведьма!» Шатифар рассмеялась. «Агита, почему-то это не нравилось!» Бельфиус не мог поверить, что кто-то может так разговаривать с его отцом. Любой демон подал ниц, издалека заметив приближение владыки. У меня важные переговоры. Тебе лучше вернуться в свою комнату, Бельфиус. Понял? Агита внезапно стал серьёзным. Сын давно не видел отца в таком настроении, так что он направился к выходу из конференц-зала. Увидимся снова, следующий владыка демонов. Шатифер попрощался с ним, а потом дверь закрылась. Бельфиус открыл глаза. Вокруг было темно. Но через несколько минут показались знакомые очертания его личных покоев. Он уже давно не был тем поглевым мальчиком, и мог дать отпор любой ведьме. Просто сон для владыки демонов, этот сперва непримечательный сон был настоящим ночным кошмаром. Существо, что может говорить с его отцом на равных, пугало даже нынешнего владыку демонов. Через несколько недель после их встречи Бельфер узнал, что шатифор ведьма К тому времени она уже покинула территорию королевства демонов, и больше они никогда не встречались. Однако он всё ещё продолжал её бояться, и не только Саму Шатифар. Всех ведем. Судя по всему, демоны не могли захватить территории людей именно из-за ведьм. Агита пригласил самую сильную ведьму Шатифар к ним, чтобы переманить на свою сторону. Однако, учитывая все обстоятельства, переговоры провалились. Я дома, владыка демонов, хранительница. Он услышал знакомый голос женщины, что без стука спокойно входила в его комнату. Она тоже ведьма, но её интересовали только знания. С точки зрения демонов, она выглядит красиво, но внутри любой ведьмы ужасная сила, так что он боялся её, хотя и пытался этого не показывать. Где ты была? Ходила к Шатифар. «Она и правду направляется сюда, как мы и планировали». Бельфиус невольно затаил дыхание. Ему потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. «Шатифар? Та самая Шатифар?» «Ну да. А ты кого ждал?» «Мы так не договаривались». Владыка демонов был избит с толку. Ему не нужна была тут Шатифар, ведь ее силы достаточно, чтобы уничтожить все королевство. Ты же хотел заполучить ведьму. Теперь у тебя их будет две. Она исключение, ей невозможно управлять. Да, Бельфиус, как и его отец, хотел заполучить силу ведьм, чтобы начать войну против людей. Силы одной ведьмы уже было достаточно, чтобы нанести удар по королевству и подорвать их моральный дух. Однако Шатифара была так сильна, что управлять ей невозможно. а держать рядом опаснее, чем вообще не видеть ее. «Не волнуйся, тебе не удалось поймать изумруд, потому что ты не слушал моего совета, но теперь все получится». Хранительница только рассмеялась. Она уже приняла все нужные меры, чтобы схватить Шатифар. «Давайте работать усердно, владыка демонов». Хранительница усмехнулась. Даже она не самая сильная ведьма, просто использовала его для своих целей. После охоты на ведьм она четко решила, что уничтожение королевства людей – не такая большая потеря для этого мира. Пролетая через щель в скале, Шатия наконец-то смогла добраться до замка владыки демонов. Города куда больше по размерам, чем королевская столица. В центре расположилась огромная башня. Именно там живет лык демонов. Наконец-то Шатия смахнула под солба. Холод шати и слегка испачкался. Дорога была непростой. Подожди, хранительница, я научу тебя, как отказывать старшим. Для Шати предательство одной из семи ведьм было шоком. Они были не просто подругами, а прошли очень многое. А теперь она отказалась от неё и изумруд ради знаний и возможности использовать демонов. Осталось только решить один вопрос: как попасть в замок Шатия осмотрела на замок владыки демонов. Войти в сам город несложно, а вот попасть в замок куда сложнее. Его постоянно охраняют, а магический барьер тут же предупредит охрану. Даже стоя далеко за городом, Шатия чувствовала его шум, особенно со стороны городского рынка, где торговля не прекращалась ни на минуту. Шатия без проблем вошла в город и направилась на рынок, чтобы купить немного еды, Но подходя к нему, услышала крики: "Держи его! Не дайте волку вырваться!" На площадь выскочил огромный горный волк. Судя по исхудавшему телу, его держали в клетке для продажи, но он вырвался. Шатия хотела уже сковать его заклинанием, но резко убрала руки в карман. "Нельзя маку це метить. Демоны легко узнают, кто она. Нельзя использовать магию открыто." «Пойдем, собачка, в укромное место!» Шатия поманила волка за собой. Глава третья. Приглашение. Черный ворс. Острые клыки. Гигантские ноги. Но очень худое тело. Горный волк. Считается самым свирепым хищником в этих землях. Шатия помахала ему ручкой и пошла куда-то в сторону. «Хм!» Девочка отправилась в подворотню, туда, где ее и волка никто не заметит, а также, чтобы исключить попадание городских зевак в цепкие лапы монстра. «Горный волк! Демоны действительно жадные создания, раз обращаются с тобой так унизительно!» «Демоны обожают держать хищников дома, поймать и обуздать дикое животное, а потом держать его как домашнего питомца». мечта любого богатого демона. Как любительница природы, Шати не поощряла такое поведение. Монстры должны жить в дикой природе, а не сидеть в клетке. Однако в этот раз что-то пошло не так. Кто-то заказал горного волка себе в дом, но он настолько силён, что сломить его волю не получится даже если держать голодным. Волк решил, что его противница будет использовать магию дальнего боя, но это было ошибкой. Шатия понимала, что использовать дальнобойные заклинания в городе опасно. Куда лучше взять противника хитростью? Когда волк вернулся и бросился вперёд, Шатия только нагнулась. Между ними оставалось пара метров, и волк попал в ледяную ловушку. Его лапы примёрзли к земле. Шати создала ещё один магический шар в руках. Для начала давай закроем твой шумный рот. Девочка направила заклинание волка. Тот вырвался из ледяных оков и увернулся, но заклинание развернулось и ударило его в спину. Волк отпрыгнул назад. Его шерсть встала дыбом, а потом вдруг стала ровной. Особенность горных волков это шерсть. При помощи врождённой магии Её можно усилить до плотности стали. Вдруг часть острых волосков вылетели в разные стороны. Шатия прикрылась от них магическим щитом. Ха, это что-то новенькое. Ей уже доводилось встречаться с горным волком. Она знала, что когда монстр испытывает сильный стресс, он может сделать свою шерсть крепкой, как сталь. Но о том, что её можно использовать в качестве метательного оружия, не догадывалось. Волк вновь использовал своё заклинание, и иглы полетели в разные стороны. Шатио поймала несколько штук руками. Понимаю, оружие последняя надежда, но таким не победить сильного противника. Волосок волка и правда напоминал иглу, достаточно острая, чтобы пробить тело противника, но опытного охотника таким не взять. Из-за особенностей волоса, а также его применения, о точности и скорости можно забыть. Такая атака нужна, чтобы убить противника, находящегося слишком близко. Горный волк попятился назад. На вид девочка пугала его. Ни сила волка, ни его иглы не действуют на неё. Для него, победившего бесчисленное количество противников, шати стала первым противником, которая ничего не боится. Волк заскулил как собака. Озы греха. Волк упал на землю, прижав уши, как послушный щенок. лишившись магической силы, он также больше не смог сопротивляться воле девочки. Шатя подошла к нему и сняла ошейник, который ранее на него нацепили торговцы. "Ну, я не собираюсь тебя убивать. Пускай он и сильный волк, но она ведьма, прожившая больше тысячи лет. Он ей не противник". Шатя вздохнула и провела рукой по его меху. За шкуру горного волка дадут много золота. Овы забрать его себе или вывести из города, она не могла, так что ей просто пришлось усыпить его и покинуть место сражения. О, это серебряный странник. Да, слухи оказались правдивы. Она помогает торговцам. Почему-то демоны уже узнали в шатие серебряного странника. По дороге до столицы демонов шатие иногда помогала торговцам и просто путешественникам. Разбойники, напавшие на караван, мать с больным ребёнком, старик, сломавший ногу, всем она представлялась как серебряный странник, потому что у неё серебряные волосы. Просто она не думала, что слухи дойдут до города так быстро. Спасибо вам большое. Вы помогли многим демонам. Ах, нет, что вы? Это просто человеческое отношение. Демоны подходили к шати и благодарили её. Кто-то просто на словах, а другие пытались пожать ей руку. Чтобы её не узнали, девочка быстро изменила своё лицо иллюзией. Она не хотела долго задерживаться, да и благодарность ей сильно была не нужна. Извините, мне нужно идти. В конце концов, шатя быстро ушла с рынка. Некоторые демоны продолжали её преследовать, так что девочке пришлось заскочить в переулок, а потом быстро взлететь на крышу. Убедившись, что погони нет, Шатя вздохнула. Она сняла капюшон и вытерла пот с лица. Ой, я же такая вредина. Зачем только преследовали? Шатя сдержалась только благодаря тому, что не хотела привлекать к себе внимание. Она могла и усыпить всех преследователей в какой-нибудь канаве, но массовое использование магии приведёт только к дополнительным вопросам. Девочка уже хотела накинуть капюшон и спуститься вниз. Но вдруг почувствовала магическую силу. Она обернулась, на крыше появился демон. Приветствую, серебряный странник. Чарес, перед ней была демоница, что командовала рядом в лесу около деревни Шати. Тогда они пытались поймать изумруд, но у них ничего не получилось. Владыка хочет встретиться с тобой. Пожалуйста, прими приглашение. Или мне придется тащить тебя силой. О-о-о-о!» Чарис вынула из кармана лист бумаги и протянула его шати. Девочка осторожно взяла у нее приглашение в замок. «Я пришла сюда не за этим, но встреча с ладыкой будет определенно мне полезна. Встреча с ладыкой демонов пойдет ей на пользу, так что отказываться от нее глупо. Без этого документа она бы все равно не попала в замок». Черес дружелюбно предложила сопроводить её до замка. Они дошли до внешней стены замка и их без вопросов пропустили внутрь. Убранство внутреннего двора совершенно не изменилось. Длинная дорожка, вымощенная красным камнем, а также колонны. Шатье проводили до молельной комнаты, где-то на заднем дворе замка. Если это так, значит, что официальной встречи не будет. Проходи. Девочка вошла в комнату. Два дивана и небольшой столик в центре, на котором стояли свечи. Ничего более. На диване сидел мужчина. Шати посмотрела на него. Прошло много времени с нашей встречи, Бельфиос. Теперь ты владыка демонов? Шатифар. Шати сняла капюшон. Владыка демонов увидел перед собой не мудрую ведьму, а ребёнка 7 лет. Теперь он понял, что она и вправду изменилась, но его всё равно пугала сила, таившаяся внутри ведьмы. Глава 4. Секретные переговоры. Для владыки демонов Бельфиуса существование Шатифар было чем-то необычным. Он встречался с ней только один раз, но уже тогда почувствовал, что никому не удастся превзойти её по силе. Однако сейчас она была ему нужна. Шатия села на диван напротив Бельфиуса и, расслабившись, скрестила ноги. Грубый поступок, такой же, как и тогда, во время первой встречи. Её фигура изменилась, но сама Шатияр осталась точно такой же. Прошло много времени, да стала меньше Шатияр. Теперь меня называют Шатия, и ты тоже можешь так называть. Простая деревенская девочка Шатия. Анна мило улыбнулась, смотря на владыку демонов. Она девочка Шатия, а не могущественная ведьма Шатифар. К тому же, она отвыкла от своего старого имени. А ты наоборот вырос. Раньше был таким милым ребёнком, а теперь больше похож на своего отца, такой же опечаленный. Ха, только ты можешь сказать мне правду. Шати знала гита. Для простых демонов он был героем. И только сильные люди понимали, как тяжело ему было быть владыкой. Все вокруг боготворили его, но сам Агита был простым демоном, таким же, как и все остальные. Что случилось с твоим отцом? Та мышечная масса не могла умереть так легко. Мой отец давно на пенсии и живёт сейчас отшельнической жизнью. Здоровье, правда, начинает подводить. Колени болят. Шатия вспомнила сильного агета и улыбнулась, но была рада, что Бельфиос ответил прямо. Бывший владыка демонов не мёртв. Девочка улыбнулась, услышав эту новость. Итак, зачем ты привёл меня именно сюда? Не для официальных переговоров это точно. После небольшой светской беседы Шатия перешла к главной теме. Нет ничего плохого, чтобы сначала немного поговорить о мелочах жизни и здоровье. И если говорить прямо, я хочу, чтобы ты спасла королевство демонов. Хо? Шатия удивлённо посмотрела на Бельфиуса. Для придания атмосферы она дотронулась до подбородка. Королевство демонов разделено на две части: товарищи, поддерживающие меня, и придурки, пытающиеся захватить весь мир. Бельфиус начал объяснять всё по порядку. Чтобы дать понять всю проблему ситуации. По правде говоря, я могу сказать, что хранительница сейчас командует радикалами. Их цель поработить весь мир. А ты, значит, против такого? Странно, что сам владыка отказывается захватывать весь мир. В настоящее время хранительница собирает под собой всё больше демонов. Многие войны согласны с её предложением и готовы отказаться от владыки демонов. чтобы пойти за ней. Бельфиус даже был вынужден проводить переговоры с Шатией в каморке, только чтобы хранительница или кто-то из её приспешников не узнали об этом. Она готова на любые жертвы ради уничтожения людей. Её действия слишком опасны. Пожалуйста, останови её. Бельфиус низко поклонился. Шатия мило улыбнулась. Она стала другой. Но её ужасная сила никуда не делась. Хранительница хотела отомстить людям за охоту на ведьм. Ей было плевать на смерть демонов, она готова принести их в жертву лишь бы отомстить людям. Бельфиус, ты очень похож на своего отца Агита. Тот тоже был смелым, но пытался заполучить силу ведьм, не понимая, что нас невозможно контролировать. Шатиа вспомнила лицо Агита. Агита был правителем, который не любил подходить к переговорам издалека. Он всегда говорил прямо, часто шокируя или даже раздражая своих собеседников. Его любили и ненавидели за такую смелость. В конце концов, он был правителем с большими амбициями. Времени на пустые разговоры у него просто не было. Ты тоже хотел заполучить силу ведьмы и попросил хранительницу помочь тебе, верно? А потом Анна сочла тебя слишком мягким и решила всё сделать сама. Шатиа слегка наклонила голову и мило улыбнулась. Она студентка первого курса Академии магии, но уже сейчас легко могла понять, что ведьма не смогла бы почувствовать власть без помощи владыки. Конечно, мы встретились с ней, поговорили и подписали соглашение. Бельфиус стыдливо опустил плечи. Она сказала мне, что я могу сделать страну демонов самой сильной. Она обещала помочь мне захватить весь континент. Влад Кадеманов сжал кулак. В его словах слышалась печаль. Любой правитель мечтает сделать свою страну самой сильной. Тяжело определить самую сильную страну. Самый простой способ захватить весь континент. Но её методы слишком жестоки. Да, я слышала о сотнях убитых людей. Бельфиус ударил кулаком по столу. Он был в гневе и вскрепил зубами. Но ты прекрасно знаешь, что война идёт рука об руку со смертью. Есть же предел. Одно дело просто сражаться, а другое уничтожать как своих, так и противников, захват, а не уничтожение. Шатия понимала, чего жажда владыка демонов. Для него главной целью была возможность показать свою мощь, а не уничтожать противника. Хранительница же мечтала только о том, чтобы стереть всех людей со света. Понимаю, шатия медленно кивала. Теперь она услышала Бельфиуса. Владыка демонов улыбнулся. Я понимаю, что ты играл с огнём, я обжёгся. Но моя цель книга, которую она украла из королевской столицы. Ох. Услышав слова Шати, Бельфиус тяжело вздохнул. Он не стал спорить, но пока у них один противник. Значит, моя дочка разбушевалась. Что ж, нужно немного её наказать. Это не доброта. Просто Шатия была для них матерью, а теперь, видимо, воспитанная её руками, хочет уничтожить всё человечество. Голова пятая, переломный момент. Хранительница вновь вспомнила тот день, Когда она потерпела поражение от коварных охотников на ведьм. Всё произошло внезапно. Она, как обычно, занималась изучением и сохранением магии для будущих поколений. Хранительница заметила незнакомого гостя ещё на входе в башню и направилась его встретить. Ничего удивительного в том, что за ней пришли отважные вентересты, желающие убить ведьму. Находились каждый день. Она решила просто сломать ему ноги. и выкинуть на улицу, потому что Шатифар, глава ведьм, установил закон, нельзя убивать людей, которые приходят к ним за помощью, только тех, что нападают сами. Так что об установке ловушек не могло идти и речи. Хранительница презирала такие правила, но ничего не могла сделать, ибо Ковен был против войны. Ведьма носила темное пальто, а ее длинные синие волосы сейчас были распущены. Но по дороге она заплела их в косу. Лаборатория не должна была пострадать, так что местом встречи незваных гостей был выбран холл здания. Когда хранительница спустилась вниз, там уже стоял мальчик. Несмотря на юный возраст, он был в платиновых доспехах и с большим мечом, а значит, пришёл сюда не за помощью. Хранительница почувствовала странный озноб, но она не видела в этом посредственном парне хоть какой-то силы. Такое давление на себя она испытывала только в тренировочных сражениях Шитифар. Не заметив в парне какой-либо проблемы, она направила на него руку, и это была её самая большая ошибка. Она не знала, что случилось, но её живот спароли за секунду. Большое количество крови вылилось на каменный пол. "Умри, ведьма. Ты не должна существовать", мальчик говорил так, словно ненавидел её всем сердцем. "Не глупи, Человек вроде него не может убить ведьму. Она схватила за живот и пошла к окну. Мальчик шёл за ней. Когда она дошла до окна, то не просто выпрыгнула наружу. Щелчок пальцами, и привычный горный пейзаж сменился на диковинную пустыню. Магия телепортации, уникальное заклинание, созданное самой хранительницей потребляет так много магии, что даже Шатифар может использовать его только раз в сутки, а эффективность крайне мала, ведь после его использования ведьма ослабевала на несколько дней, но хранительница гордилась этим заклинанием, ведь она сама создала его. Она валялась на песке, обдуваемая холодным ветром пустыни. Горячая кровь бежала по ногам. Из последних сил она смогла быстро залотать рану. но на полное восстановление понадобится несколько дней. Хранительница даже не знала, где она. Заклинание было использовано так быстро, что она не успела представить место. Магической силы осталось мало, а значит, переместилась она очень далеко. Первостепенной задачей стал поиск укрытия, а уже потом лечение. Блуждая по пустыне несколько дней, хранительница прибыла в один храм. Каменные статуи пугали ее. Но она так устала, что решила тут отдохнуть. Потом она заметила, что в храме были другие существа, чья магическая сила не уступала её собственной. Она пошла туда, откуда сочелась магия, и наткнулась на несколько человек с белой кожей и странными волосами, но свои тела они прятали под обычными рясами. Один из них стоял на коленях и что-то говорил. Явно проводился какой-то ритуал. Но из него и не выходила магическая сила. Кто вы? Это важная церемония. Несколько воинов вышли из темноты и перекрыли ей дорогу. Она смогла разглядеть их лица уже окончательно. Бледная кожа, небольшие рога и красные глаза. Демоны. Демоны рычали. Хранительница не знала, что делать, но они направляли на неё копья. Однако взмаха руки хватило, чтобы убить всех стражников заклинанием. Ты ведь владыка демонов, верно? Извини, что убила твоих слуг. Кто ты, чёрт возьми такая? Хоть в нём и было огромное количество магической силы, он не использовал её, а просто укреплял своё тело. Я ведьма-хранительница, владыка демонов. Почему бы нам не захотеть весь мир вместе? Слова ведьмы прошли мимо, но она продолжала разговаривать с Белифеусом. И пообещала исполнить любое его желание, если он ей поможет. Бельфиос взял ведьму за руку и обещал помочь ей. Владыки демонов давно желали заполучить силу семи ведьм, и даже одной будет достаточно, чтобы захватить весь мир. Лечение хранительницы было очень долгим. Это время владыка демонов скрывал её в своём замке. Изумруд, нужно поймать её. Она начала сходить с ума. Но её особенность куда сильнее, чем все думают. Бельфиос, восседавший на троне, был рад возможности подчинить себе ещё одну ведьму, так и не понимая, что сам попал в подчинение. Затем хранительница показала возможность захватить весь мир. Нужно было только взять Северный Форт, ключевую точку обороны людей. Неужели это возможно? Северный Форт неприступен. И я смогу закинуть прямо в центр форта около сотни демонов. нужны лучшие бойцы. Затем она рассказала ему о магии телепортации и о возможности отомстить людям. Вот только она не сказала им главного: оказавшись в центре вражеской армии, нужно действовать быстро, иначе люди могут быстро среагировать, окружить отряд демонов и уничтожить их. Хранительца пора остановиться. Слишком много демонов и людей погибли в этой войне. О чём ты говоришь, мой владыка? Война только началась. Однажды ночью, когда хранительница читала книги, украденные из королевской столицы, Бельфиос вошёл в её покои без стука. Они хотят мира? Мира? Они с нами хотели мира. А что теперь? Им не нужен мир. Им нужно время, чтобы восстановить силы и уничтожить всех демонов. Эта война закончится только тогда, Когда последний человек умрёт, хранительница говорила так, как никогда раньше. Она показала своё настоящее лицо, свою уродливую чудовищную натуру. Это и есть настоящая война, Бельфиус. Её слова были холодны, пробивали владыку как стрелы, и тот ушёл в свою комнату. Теперь он стал бояться её. Он понял, что совершил роковую ошибку в тот день. Ведьма хотела отомстить людям. Ей было плевать на всех остальных. Он понял, что хранительницу нужно остановить и вспомнил кое-кого из детства ту серебронаволосую, обворожительную женщину, чья сила внушала в него страх. Ведьма мудрости не хотела уничтожать людей. Я создам идеальный мир, Жетефар, мир, где будут существовать только ведьмы. Анна рассмеялась. Нет, она обезумела от гнева на всё человечество. Глава 6. Мудрость и поиски. Создать страну ведем? Ты поэтому решила объединиться с Бельфиусом? Шати стояла напротив хранительницы в её личных покоях. Он хочет править миром. Вот я и подумала, почему бы не использовать его. Когда он подчинит себе все расы и станет правителем мира, рядом с ним будет ведьма, а у неё будут свои поклонники. Хранительница не стала играть в шатьи и выгры, а сразу рассказала всю правду. Впервые за долгое время она чувствовала себя живой, знала, что может добиться желаемого. По щелчку пальцев из рук хранительницы посыпались змеи, но шатья создала волшебные копья. и направил их в сторону противника. Магические копья пробили всех змей, не оставив хранительницы козыри в рукаве. «Понятно. Это и есть твой план. Ты все еще думаешь о жутких вещах. Для меня это комплимент, Шатифар». Шатия только хмыкнула. Их мнения очень различались. «Да, ведьмам пришлось пережить собственную смерть, но Шатифар не винила в этом все человечество». Несколько змей бросились на неё, но девочка просто создала вокруг себя щит. Парочка змей почти достигли её, но она выпустила из пальцев шар солнечного света, который уничтожил их, оставив только пепел и немного дыма. Изначально данное заклинание создавалось как возможность заманить противника в ловушку. Милый кролик подбегал к воинам, а потом превращался в облако тумана, заволакивая всё вокруг. Хранительница улучшила это заклинание. Туман превратился в дым, а кролик превратился в змей. Иронично, не правда ли? Именно ты научила меня этому заклинанию. Шатия знала, что дым опасен сам по себе, но у Кузьми и ещё более коварен. Шатия отсохнула языком. У Кузьми не так опасен, как проклятие, которое оно накладывало. Шатия использовала заклинание ветра, чтобы выдуть дым из комнаты. Но когда пелена рассеялась, хранительница уже оказалась в паре шагов от неё. Шати, разве ты не думаешь, что люди должны умереть, а не жалкие преступники, готовые убивать везем, только потому, что мы чуть сильнее их? Хранительница сжала кулак и приблизилась к Шати. Её глаза пылали ненавистью. Если изумруд хотела отомстить всем людям, просто измести. то хранительница придумала для мести куда более изощрённый план. Мы существовали до того, как они начали строить города на континенте. Они ещё жили в лесу и охотились ради выживания, а мы уже были сильнейшими в этом мире. Шати была разочарована словами хранительницы. "Людская жизнь коротка, но это не значит, что их нужно ненавидеть. Почему ты так защищаешь людей?" Нет, ты же живёшь в городе, а ведь именно эти люди тебя убили. Так почему же ты не хочешь сжечь их дотла? Меня убили не люди, а герой, и он понёс своё наказание. Разве обычные люди должны страдать? Они не злые, а обязаны. Хранительница перешла на крик. Несколько десятков змей спрыгнули на щит шати из потолка, но девочка уже была готова к новому нападению. В её руке отоился маленький шар света, моментально испибеливший всех змей, как только она разжала пальцы. Я не боюсь людей. Люди и демоны для меня одинаково ценны. Я просто не хочу, чтобы кто-то из них умирал. Когда дым рассеялся, шатё всё ещё стояло под своим щитом, а вот хранительница пришлось сделать несколько шагов назад. Её магическая сила начала таять. Ты не хочешь их убивать? «Но ведь не мы начали эту войну. Герой пришел в наши дома и убил нас. Мне тоже пришлось пережить тот ужас, но я не виню его за свою смерть». «Все глупцы так говорят». Шатя и Хранительница, две ведьмы, рассмеялись. Хранительница одержима местью. Она перешла ту черту, когда существо перестает понимать что-либо и одержима только своей идеей. «Просто мне уже приходилось мстить». И я знаю, что месть не приносит удовлетворения. Хранительница вдруг остановилась и посмотрела на Шатию. А? Я никогда не рассказывала об этом другим. Ну да, я тоже была одержима местью и даже совершила её. Но это не принесло мне успокоения. Шатия посмотрела на свою маленькую руку. Хранительница остановилась и даже перестала призывать змей. История твоей мести? Мне бы всё равно об этом рассказали. Нет, это случилось ещё до твоего рождения. Для всех ведьм Шетифар была матерью, хоть и не родной. Она обучала их, как правильно использовать магию, что нужно делать при встрече с людьми и как правильно трактовать правила мира. Слушая её слова, хранительница вдруг стала что-то понимать. Печально, но даже потеря любимого человека не повод для мести. Шатия положила руку себе на грудь. По ее белоснежным щекам побежали маленькие слезки. «Я действительно не хотела об этом говорить, и всячески старалась ограждать вас от таких проблем». Шатия тяжело вздохнула, а хранительница вдруг захотела ее обнять, но не стала подходить. «Могу тебе сказать, что месть не приносит счастья, она приносит только разочарование». Шатифар существовала на континенте ещё до образования Ковина Ведем. Ещё до того, как хранительницу, её мать и пять сводных сестёр стали называть семьёй ведьмами. Увы, война уже началась, и закончить её можно только победой. Хранительница вновь погрузилась в своё безумие. Сразись же со мной, Шатифар, покажи свою силу или отступи. Шатия воспарила над полем и сжала кулаки. Магическая сила полилась из неё во все стороны. Так началась битва могущественных ведьм, способных в одиночку уничтожить весь мир. Глава 7. Урегулирование проблемы. Шатия была серьёзной, как никогда раньше. Она использовала заклинание полёта и магию школы огня. Это позволяло создавать одни из самых сильных комбинаций, закидывать противника не только огненными шарами, но и создавать копья, мечи и щиты из огня. Пылающее пламя, бушующая буря, скованная душа, освободись. Меня зовут Шатифар, и теперь ты мне повинуешься. Магическая сила Шатифара пробудилась, но хранительница даже не испугалась. Она продолжила смотреть на свою приёмную мать. Она создавала сотни змей, чтобы обмануть противницу. Когда-то хранительница хотела превратить в дым и себя, но магической силы для этого не хватало. Начнём. Хранительница использовала несколько слабых боевых заклинаний и попутно направила часть змей на шатию. Но та уже находилась в том состоянии, когда любые движения улавливались моментально. она просто создала тёмный щит. Хранительница улыбнулась. Но вдруг из-под пола вырвалась тёмная полуразложившаяся кисть и ухватила её за ногу. «Что это?» «Это рука смерти. Будешь сопротивляться, и дорога в ад принесёт только боль». Хранительница попыталась вырваться из лап смерти. Обычной силы не хватило, и ведьма создала копьё, остриё которого воткнуло в кисть. Тут же по потолку, стенам и полу побежали трещины, а из них вырвались другие руки. "Хватит!" раздался странный загробный голос. Хоранительница принялась отбиваться от рук змеями, но их было так много, что ведьма упала. Шати тут же создала новый магический круг. Итак, с этим пора заканчивать. Огромный круг занимал три комнаты. Хранительница посмотрела на заклинание, вписанное в него, и поняла, что они относятся к заклинаниям призыва. Что это такое, она не знала, но призываемый объект точно был живым. Хранительница чуть поднялась и поняла, что шатия призывала огромную руку, но это была не человеческая рука, а лапа чудовища. Лапа жалось, но хранительница вовремя успела увернуться. Всё, что попало в лапу, превратилось в пыль. Ну и ну, что за чудовищная магия. По прекрасной коже хранительницы побежала кровь. Огромная лапа монстра была вызвана так же просто, как меч. Даже для ведьмы уровня хранительницы это было слишком. Ты думаешь, что это всё? Вдруг лапа загорелась. Шатия умело комбинировала магию. Ты думаешь, что я попаду в ловушку, из которой уже убежала? Возможно, Шати давно создала на потолке второй магический круг, который должен был через несколько секунд вылить на горячую лапу океана холодной воды. Соприкосновение адского пламени и ледяной воды из океана приводит к образованию очень горячего пара, которым даже дышать невозможно. Хранительнице пришлось использовать магию телепортации, чтобы избежать удара. Но её всё равно успела немного задеть. Теперь сражение переместилось на крышу замка. «Может, хватит, или мне ещё тебе показать, что такое магия?» Хранительница только скрежетала зубами. Она практически ничего не могла противопоставить Шати. Ведьма бросилась к девочке и толкнула её своим телом. «Грубая сила – это всё, что осталось у хранительницы прямо сейчас». «Ты собираешься победить меня таким простым способом?» Магическая сила не может придать вес человеку. Так что тут побеждала хранительница. Но второй раз она просто не сможет приблизиться к шате. «Итак, я спрашиваю тебя, что с тобой сделать? Переломать все кости? Или заставить муравьям вытащить твой мозг через уши?» Хранительница стояла. Её пугали слова шате. «Открытие». Она не могла понять, чего хочет её противница. Шатия сделала несколько шагов вперёд. Давай, хранительница, убей меня. Голыми руками. Возьми за шею и скрути её. Руки дрожали. Нужно всего-то схватить её за шею и душить. Душить, пока есть силы и возможности. Но она не могла сделать этого. Хранительница схватилась за голову и закричала. Хранительница побежала куда-то в сторону. Вдруг она запнулась о кусок крыши и упала. Шатия подошла к ней. Но именно хранительница сейчас плакала, как девочка. «Я больше так не могу. Мне плохо». Шатия опустилась на колени и погладила хранительницу по голове. Ностальгический запах материнской заботы. Шатия забрала книгу и нашла страницу о магии создания человеческого тела. Затем она вернула книгу хранительницы. «Больше она и не нужна». «Шатифар, как ты всё это выдержала?» Хранительница лежала на крыше и плакала. Это был простой вопрос. Шатия же говорила, что ей пришлось пережить месть. «Никак. Я проиграла в той битве». Шатия ничего больше не сказала, а хранительница не могла гнаться за ней. Битва окончена. Хранительница побеждена». Билфус ожидал шатю в своей комнате. Теперь она твоя. Больше проблем не будет. Но ты должен заботиться о ней. Хорошо, раз ты просишь об этом, я согласен. Теперь осталось решить ещё одну проблему. Теперь тебе нужно прийти к выбору: продолжить войну с людьми или пойти на перемирие. Нет, мы остановимся. Сейчас война невыгодна ни нам, ни им. Шатия удивлённо смотрела на владыку Диманов, хотя ей приходилось смотреть на него снизу вверх. "Так, да о чём ты планируешь заняться? Нужно восстановить страну и решить множество других вопросов. Хорошо, владыка Диманов Белифеос. Увидимся". Шатия натянула капюшон на голову и направилась к выходу. Смотря на то, как ведьма Шативар покидает его владения, владыка Диманов облегчённо выдохнул. Здравствуйте. Вот и закончился четвёртый том Ведьмы. Я не ожидал, что он ответит на мои вопросы. Наконец-то теперь всё встало на свои места. В этом томе очень много магии, прямо как я люблю. Лор раскрыли. Теперь нас не будут мучить вопросы про то, кто кому кем приходится и с чего вообще появились ведьмы. Новая ведьма-хранительница, мега шикарная. Я так давно не смеялся. Забавно было читать её первую встречу с Шатией. Я надеюсь, мне удалось передать атмосферу их встречи. И после встречи с Шатией, и я надеюсь, она перестанет обижать владыку демонов. А планы на следующий том. Пятый том имеет целых 0 глав. Всё делаю стандартное. Жду 5 глав, записываю и жду ещё. О новой книге почти готова первая глава. Надеюсь, она вам тоже понравится. Следующий том, судя по названию, раскроет нам судьбу героя. Интересно, почему он не покушался на всемя тогда? Эти мысли теперь будут меня мучить до первой главы пятого тома. Все новости по выходу и готовности глав я выкладываю в своём Telegram-канале. По поводу мема, я пока думаю, с чем его связать. Как только придумаю, оставлю его в комментариях к третьему тому. На этом комментарий я свой заканчиваю. Спасибо большое, что слушаете, и услышимся с вами в пятом томе.